Рождение новой философии. Что истощает психологический ресурс трейдера? Главным образом это стресс, возникающий в результате а. убытков, б. упущенной прибыли. С исчерпанием психологического ресурса, равно как и с любыми негативными событиями в жизни, можно бороться на этапе «до» и на этапе «после». Прошу не путать с этапами «до», «во время» и «после» процесса трейдинга. Здесь точка отчета является негативное событие. Бороться на этапе «до» значит стараться не допускать негативных событий. Бороться на этапе «после» значит смягчать и нивелировать отрицательное воздействие уже произошедших событий. В медицине эффективным средством борьбы с болезнями всегда была профилактика. Легче предотвратить негативное событие, чем разбираться с его последствиями. Выделив для себя такое понятие, как психологический ресурс, я по-новому взглянул на второй элемент трейдинга – управление рисками. Я понял, что управление рисками является именно той профилактикой, тем средством, которое помогает бороться с потерей контроля на этапе до. Чем занимается управление рисками? Ограничивает убытки. Другими словами, управление рисками снижает амплитуду ударов по психологическому состоянию. Слишком большие убытки выводят из состояния самоконтроля. Чем меньше убыток, тем меньше расходуется психологический ресурс. Теперь я начал наблюдать за своим состоянием в процессе торговли с этого ракурса. Использование правил риск-менеджмента стало помогать мне поддерживать состояние равновесия. Я начал тренироваться. На этапе до, для предотвращения стрессовых ситуаций и соблюдения правил риск-менеджмента, необходима самодисциплина. Это своего рода щит, фильтр, не пропускающий в вашу жизнь все плохое. Это защита первого уровня. Но даже идеальный риск менеджмент не спасет от череды убытков. И поэтому на этапе после, когда неприятное событие уже произошло, необходима стрессоустойчивость или способность справляться с негативными эмоциями. Это защита второго уровня. Выделив для себя эти два пути, я приступил к изучению каждого вопроса в отдельности. Я решил начать с самодисциплины. Я понял, что для меня также более эффективны средства борьбы с потерей самоконтроля на этапе «до», чем на этапе «после». Обширный психологический тест, который я прошел, мои собственные наблюдения и отзывы друзей и родственников показывали, что я довольно сильно подвержен негативным эмоциям и нелегко с ними справляюсь. Я мог находиться под воздействием негативной эмоции или тягостных воспоминаний целый день и даже несколько дней. Переживания захватывали меня полностью. Я становился замкнутым, мрачным, задумчивым и неразговорчивым. В конце концов, я все-таки справлялся с переживаниями. Но реакция на негативные события длилась у меня в среднем интенсивнее и дольше, чем у других людей. Такая подверженность негативным эмоциям мешала мыслить ясно и принимать разумные решения. Я поставил себе задачу прежде всего не допускать негативных событий в виде больших убытков. Прежде всего я решил изучить теорию на тему самодисциплины. Следующий подраздел будет посвящен этому вопросу. Но прежде чем приступать к самодисциплине, я хочу сказать несколько слов о роли личных качеств в трейдинге в целом. Дело в том, что роль личных качеств в таком деле, как трейдинг, огромна. Трейдинг привлекает массу интеллектуалов, однако результаты здесь зависят не только от ума, но и от человеческих качеств. Как-то я прочитал такую фразу на smart-lab.ru. Очень сильный интеллект способен восполнить в определенной мере недостаток личных качеств, однако в итоге все сводится к характеру. Этими личными качествами, помимо упомянутых самодисциплины и стрессоустойчивости, являются Системное мышление, терпение, гибкость, креативность, внимательность, аккуратность, наблюдательность, решительность, уверенность, ловкость, стойкость и другое. Чем больше развиты данные качества, тем больше шансов на успех в трейдинге вы имеете. Вообще карьеру трейдера можно разделить на два этапа. Первый – приобретение навыков торговли, работа над техникой. Второй – работа над своей личностью, над психологическими аспектами. Можно ли быть дисциплинированным в одном и недисциплинированным в другом? Возможно ли такое, что неаккуратный, рассеянный человек, у которого беспорядок в вещах и документах, сядет за монитор и, начав торговлю, вдруг станет своей противоположностью? Я не верю в это, если речь не идет о людях творческих профессий. По крайней мере, я не встречал таких людей на жизненном пути. Работа является отражением внутреннего уклада человека. Чтобы быть дисциплинированным в трейдинге, необходимо быть дисциплинированным в жизни. Чтобы навести порядок в трейдинге, нужно навести его у себя в голове, в своих вещах и в своем окружении. Размышляя над этим, я пришел к более широким и крайне важным умозаключениям. Я понял следующее. Трейдинг – это нечто большее, чем, собственно, сама торговля. После того, как ты всерьез встаешь на путь трейдинга, твоя повседневная жизнь, так сказать, вне монитора, тоже становится частью трейдинга. Успех в трейдинге лежит за пределами самого трейдинга. Грань между жизнью и трейдингом для меня стерлась. Трейдинг является отражением человека в его повседневной жизни. Задумайтесь, каждый день в реальной жизни, принимая десятки и сотни решений, вы либо совершенствуетесь, либо деградируете. Каждый день проверяет на прочность вашу силу воли. Та же самая сила воли, которую вы проявляете в обычной жизни, нужна и в трейдинге. Любая неаккуратность, импульсивность, нетерпение, неумение противостоять невзгодам – все это всплывает и в торговле. Теперь моей главной целью стали вовсе не деньги. Я поставил цель эволюционировать и превратиться в сильную, волевую, развитую, уникальную личность. У меня появилась новая философия. Я полностью осознал и прочувствовал смысл прочитанных однажды где-то слов. Материальные блага имеют меньшее значение, чем то, каким человеком вы станете, выковывая свой характер день за днем. Многие считают, что за порогом родительского дома процесс их воспитания заканчивается. На деле же, после того, как человек выходит из-под родительского крыла, начинается процесс его самовоспитания. Чему равна истинная стоимость человека? Если отбросить внешние обстоятельства, которые от нас не зависят, то каждый человек стоит ровно столько, насколько он смог себя преодолеть. Достойны ли вы, как личность, тех космических денег, которые собираетесь заработать? Я обратился к прошлому, к опыту великих мыслителей. Около двух тысяч лет назад один парень сказал, конечный итог человеческой жизни — это развитие характера. Этого парня звали Аристотель. Позже еще один парень по имени Лев Николаевич Толстой написал «Единственный смысл жизни человека – это совершенствование своей бессмертной основы. Я понял, что нахожусь на верном пути. Трейдинг стал для меня способом самопознания и самосовершенствования».